Но сейчас эту тему бессмысленно обсуждать. У тебя недостаточно знаний. — Один только вопрос, — сказал я. — Вы говорите, вся человеческая культура — это каргокульт А что тогда люди строят вместо земляных самолетов? — Города. — Города? — Да, — ответил Егова. — И все остальное. Я попытался поговорить с Бальдром, но он тоже отказался обсуждать эту тему. — Рано, — сказал он. — Не спеши.